Благодарности. Спасибо Джо Робертс Миллеру, как это принято говорить, за то, что рискнул и полз со мной через заросли в поисках кипсейка. Кэти Казинс и Лелли Десуза за то, что были отличными компаньонами в походе по музеям. Маме за то, что прочитала черновик и не отреклась от меня. Нику Кенти из Калифорнийского университета за то, что показал мне город. Всем в Кертис Браун, особенно Джонатану Ллойджу, Люси Эрей и Милисе Пиментал. Ким Уизерспун, И Дэвиду Фарреру, Винквил, и Карен Каштольник, Бейки Прагер, Луизи Берг, Джен Беркстром и Джин Энн Роуз в галерее. Во время подготовки к написанию этой книги я стала одержима бабочками, и это было прекрасно. Так что спасибо Крису и Коре за то, что они терпели меня, пока я прыгала по проселочной дороге, когда замечала креоглазку Эгерию или прочесывала крапиву в поисках оконов павлиньего глаза, бормоча как сумасшедшая. Если кто-то хочет отличную книгу для начинающих, я могу порекомендовать виртуозного Джереми Томаса и его руководство по бабочкам Филлипс. Наконец, всем в Headline Books за эти счастливые два года, Фрэнки Эдвардсу за абсолютно все, Элизабет Мастерс, Вивиан Бассет и Барбари Ронан, Йетти Ламп грец Фрэнсису Джойлу, Джейн и Джорджу и всем остальным. Наконец, моя самая большая благодарность удивительной, проницательной, доброй и блестящей Мари. И единственный раз в жизни я понимаю, что не могу записать, скольким я ей обязана, потому что это невозможно выразить словами. Большая любовь и вечная благодарность, тёска.